Учебные бои друг с другом деревянными мечами, обернутыми в кожу. Метание учебных копий для безопасности, снабженных на концах кожаными шариками. Пятый день снова кросс и далее по кругу. Иудейский историк Иосиф Флавий, глядя, как ежедневно римские воины тренируются, молотят мечами,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 Много внимания уделялось строевой подготовке. Это сегодня строевая — дикий атовизм, странный рудимент древних времен. А тогда строевая подготовка была, пожалуй, самым главным предметом. Суть ее была, конечно, не в том, чтобы обучить солдат красивому выхаживанию строем на плацу. Смысл тогдашней строевой подготовки —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 Были лучшие лошади, и сами они лучше вооружены. Но сотня французских кавалеристов не боялась сотни мамлюков. 300 французов брали верх над таким же числом мамлюков, а 1000 разбивала полторы тысячи. Так сильно влияние тактики порядка не И эволюции какой молодец сципион великой личность которого заслуживает ей богу отдельной книги провел в римской армии реформу сделав ее манипулярной Отцвет этой реформы лежит на всех современных армиях как воевали до дозцыпиона До сцепионовой реформы самым грозным подразделением была «Македонская фаланга» — тесный строй тяжеловооруженных воинов, глубина строя до 24 шеренг, длина по фронту до километра, у каждой следующей шеренги копье длиннее,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 больших прочных щитов и лескопий. Тут даже тяжелой кавалерии делать нечего. Разве что с счетверенный зенитный пулемет. Если такая фаланга надвигается, она сминает противника своей огромной массой. Но, как известно, недостатки —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 Соответственно, возросла и его информационная насыщенность. Одно дело — научить людей просто становиться в ряд и переть вперед, и совсем другое — быть готовыми слушать разные команды и совершать сложные и взаимосогласованные перестроения во время боя.